Глава сорок вторая. Спустя сутки я уже была в столице Краснодарского края. Здесь всё ещё царила осень или середина весны, смотря, наверное, в каком настроении приехать. Шёл дождь, собираясь в глубокие мутные лужи. Погода вполне соответствовала моему состоянию. Я даже почувствовала удовлетворение от того, что снаружи было так же серо и неуютно, как и у меня в душе. Я покинула территорию вокзала и оказалась посреди предновогодней феерии. Клумбы, газоны и деревья были украшены светящимися в сумерках символами наступающего праздника. Вспомнила, что уже совсем скоро наступит Новый год. который я впервые в жизни встречу в полном одиночестве. Стало очень тоскливо. Захотелось скорее убраться с оживленной, несмотря на дождь, улицы и закрыться в четырех стенах, завесив плотные шторы. Я нашла салон сотовой связи, купила новый мобильник и зарегистрировала местную сим-карту. Старый оставила здесь же в обмен на значительную скидку. В ближайшем кафе заказала себе сэндвич и горячий кофе. Аппетита по-прежнему не было, но в животе уже урчало от голода. И я решила, что хоть что-то мне необходимо съесть. Затем включила телефон и просмотрела расписание автобусов на Анапу. В этот город на берегу моря дедушка увёз меня сразу после смерти мамы. Папа тогда был вне себя от горя. и вряд ли смог бы ухаживать за ребёнком. Поэтому присматривать за мной взялся дед. Я помню, как грустно и тяжело мне было тогда. Я не понимала, почему маму забрали на небо. А главное, зачем, ведь она так нужна была мне здесь. Больше с того времени я никогда не приезжала сюда. Слишком болезненными оказались детские воспоминания, связанные с этим городком. Зато вчера мне в голову первым делом пришло именно это место. Я даже не сомневалась, уверенная, что никому и в голову не придет здесь меня искать. Разумеется, если хорошо, подчищу следы. Поэтому я не стала останавливаться на автобусах и открыла сервис поиска попутчиков. Рассмотрела разные варианты. Можно было уехать сегодня же и быть в Анапе поздним вечером. Поскольку города я не знаю, ночевать придется в гостинице. Я засвечу свой паспорт, и родным не составит труда обнаружить мое местонахождение. И я выбрала утреннюю поездку, решив, что в Краснодар мои следы Так или иначе, всё равно приведут. Поэтому сегодня можно переночевать и в гостинице. А уже отсюда я могу подеваться куда угодно, край большой. Я уже решила в Анапе снять комнату у какой-нибудь бабушки, чтобы не связываться с официальным оформлением. Мне казалось, что всё продумано до мелочей, и Борисов меня никогда не найдёт. Разумеется, я скрывалась от него. Думаю, папа и дедушка дадут мне возможность побыть наедине со своими невеселыми мыслями какое-то время. А вот от Вадима подобной уступки ждать не приходилось. Не тот он человек, чтобы позволить так с собой поступить. Наверняка он будет искать меня, чтобы потребовать ответы, на которые имеет полное право. Вот только что я смогу ему сказать? «Прости». Мне очень жаль. Или еще какую-нибудь подобную глупость. Нет, мы оба не заслужили такого финала. Но и сводить все к пошлому объяснению я не хотела. Да, если честно, и сил на него у меня сейчас не было. Подбуду пару месяцев в одиночестве, подумаю обо всем, что случилось, и приму какое-нибудь решение, пока не знаю точно, какое». Я выбрала хорошую гостиницу, но расплатилась всё равно наличными. Конечно, я могу ошибаться, и Борисов вовсе не помчится меня искать, бросив все свои дела. Но может и помчаться. Не хотелось бы ещё и выслушивать от него, что таскаюсь по каким-то подворотням. Я зашла в номер и первым делом отправилась в душ. Очень хотелось смыть себя сутки, проведённые в поезде. Затем легла в постель. Окно номера выходило на засаженную платанами улицу. Крупные узорчатые листья еще оставались на ветках и в свете фонарей отбрасывали на стены причудливые тени, которые изящно двигались, словно танцуя. Я очень надеялась, что хотя бы сегодня он не будет мне сниться.